Глава одиннадцатая. Я смотрела на этого мужчину, почти дряхлого деда, который даже с кровати не мог встать самостоятельно и никак не представляла в нем ровесника Маркова. Вернее, стать он смог, но каких трудов ему это стоило? На лбу выступила испарина, дыхание со свистом вырывалось из груди, а руки, которыми он упирался в матрас, сильно дрожали. Сколько же ему лет? Складывалось впечатление, что не меньше ста. — Чем вы больны? — вопрос опять вырвался сам. Я не узнавала себя, никогда еще не вела себя до такой степени бестактно. — И сколько вам лет? — Пятьдесят восемь, — с трудом улыбнулся Евгений. — Совсем плохо выгляжу, да? — Знаю. В теле человека мне быть очень тяжело, а волчья натура до такой степени сурова, что чем больше я в ней нахожусь, тем сильнее она вытесняет из меня человека. Вот и сдерживаю своего зверя, как могу. Но... — начала была я, но Евгений поднял руку, останавливая поток слов. Безусловно, ты должна все знать. И я расскажу тебе, но чуть позже. Сначала мы должны разыскать ваших друзей. Ксюша все время нашего короткого диалога сидела молча к чему-то, прислушиваясь. На нас, казалось, даже не обращает внимания. Но на последней фразе эта волчица встрепенулась и как-то очень по-звериному повела носом. Как я раньше не заметила ее такие повадки. Ведь людям они точно не свойственны. Я чую их запах и могла бы, наверное, взять след. Но он такой слабый, что боюсь потерять. Пробормотала она, уткнувшись взглядом в пространство и пытаясь теперь там что-то разглядеть. Опять ситуация перестала казаться мне естественной. Такое чувство, что все это мне снится. Только вот проснуться нет возможности. — Помогите мне, девушки, — попросил Евгений, пытаясь приподняться с кровати. Сил уже на это у него явно не осталось. Мы с Ксюшей подхватили его под руки с двух сторон и поставили на ноги. Как же он исхудал, что практически ничего не весил. Наверное, я до такой степени уверила себя... что все это сон, что даже не испугалась и не удивилась, когда вместо Евгения между нами появился волк. В образе зверя он выглядел гораздо более крепким. к Сразу же направился к двери, бросив один единственный взгляд на Ксюшу. Когда и она пошла за ним, наспех накидывая на плечи тулуп, я не выдержала. — Ксюш, мне с вами пойти? — спросила я, неизвестно почему, рабея. Словно стала свидетельницей чужой тайны, хоть это и было не так. — Не надо. Нам нужно установить связь с Димкой. Для этого Евгений направляется в специальное место для проведения подобных ритуалов. Оставайся здесь и жди нас. Первый раз за всю свою жизнь я до такой степени почувствовала себя ущербной. Мало того, что глухая, так еще и всего лишь человек. Какая от меня может быть польза? Вот будь я волчицей, так наверняка хоть чем-нибудь допригодилась. А так сиди, жди. то время, как душа обливается кровью, а интуиция орёт дурным голосом, что с Антоном приключилась беда. И в этот раз я даже не сомневаюсь, что предупреждает она меня о нем. Время текло медленно, и прошло его прилично, когда вернулись Ксюша с Евгением. Нас, девушек, попросили выйти ненадолго, чтобы он мог обернуться обратно в человека. Ксюша выглядела немного расстроенной, но вопросы задавать ей не торопилась. Трусость, завладевшая душою мешала мыслить адекватно. С Димой и детьми все в порядке. Первое, что сказала Ксюша, почему-то не глядя на меня, когда мы зашли в дом. Как не пыталась, так и не смогла поймать ее взгляда, который она старательно отводила. Вот тогда я набралась смелости и задала главный для себя вопрос. А Антон? Продолжить я просто не смогла, горло сжал спазм, на глаза навернулись слезы. В мозгу уже рисовались картинки, одна страшнее другой. — Его нет с ними, — тихо ответила Ксюша. — Я его не вижу, — подал голос Евгений. — Но что это значит? — сорвалась я почти на крик, чувствуя, как затапливает паника. — Он жив? Ксюша беспомощно посмотрела на меня, и в глазах ее тоже стояли слезы. — Я его не чувствую. Похоронным гимном прозвучал голос Евгения. Он весь сутулился и, казалось, еле удерживался в сознании. На меня же накатило такое горе, что даже слуховой аппарат не помогал. Ушах гудело со страшной силой, а в голове пульсировала единственная мысль. Как мне жить дальше? — Инга, Инга! Не сразу сообразила, что кто-то зовет меня и трясет за плечо. — Инга, рано делать какие-то выводы. И я разыщу Диму с детьми и все у них узнаю. «Уверена, что Антон жив!» Только вот уверенности в голосе Ксюши я не слышала, как не напрягала слух. «Присядь!» — подвела она мне к пеньку. «Выпей!» — поднесла карту кружку с чем-то дымящимся. Сколько же времени я пребывала в прострации, раз она успела вскипятить чайник, а Евгений уже лежал в кровати с закрытыми глазами. После чая с травами немного полегчало. По крайней мере, исчез гул из ушей. Наш новый знакомый продолжал дремать, а Ксюша сидела рядом, комкая край рубашки в руках. Я поняла, что сидеть ей уже не вмоготу Далеко Дима с детьми? — Обернувшись за день, могу покрыть расстояние. — Они прячутся в охотничьем домике. Я знаю, где это. Как там мы там были все вместе? Ксюша виновато взглянула на меня и тут же отвернулась. — Иди к ним. — А как же ты? — Ответить я не успела, — заговорил Евгений. — Она останется тут, пока, — добавил он. — Мне нужно многое ей рассказать, а ей придется многое осмыслить. Иди одна, не трать время. Как бы мне ни хотелось задержать Ксюшу, делать этого не имело права. Ей нужно торопиться к своим. Вон как резво обернулась, даже хвостом виляет от нетерпения. Позволила себе напоследок прикоснуться к ее жесткому загривку, и только мы ее и видели. В домике остались только мы с Евгением и тишина, нарушить которую я не спешила. "Не думал я, что встречу тебя при жизни", заговорил Евгений, открыв глаза и посмотрев на меня как-то щемяще грустно. "Жаль, жизни этой мне отмерено уже не так много. Меня, а мы, вы знаете меня, я должен тебе всё рассказать. Тогда, когда установил мысленную связь с тобой, На это ушли все мои силы. Слишком слаб. Присядь поближе, разговор будет долгий. Я пересела на кровать, стараясь не смотреть на Евгения. Видеть его бледность и слышать прерывистое дыхание становилось страшно, Казалось, что прямо сейчас у меня на глазах он испустит дух. Когда мы с Любой обосновались в этом доме, начал, вернее, продолжил он рассказ, Не сразу догадалась, что продолжил он с того места, на котором остановился его мысленный диалог со мной. То долго хоронились еще от посторонних глаз, пока не убедились, что про нас забыли, и преследования прекратились. Конечно, помогло мое колдовство. Сделал я это место невидимым для глаз посторонних. Вот тогда наступило счастье. Евгений улыбнулся каким-то своим воспоминаниям, и я не мешала. Пусть хоть в мыслях почувствовать себя счастливым. Только детей нам Бог не давал, как не ждали. Любушка очень переживала из-за этого. Но однажды, когда прошло уже много лет, как покинули клан, сообщила она мне, что ждет волчат. Как мы радовались! Евгений снова замолчал, и на этот раз на его лице я разглядела скорбную гримасу. Догадалась, что дальше речь пойдет не о счастье, которое длилось, по всей видимости, совсем недолго. За несколько дней до рождения волчат я покинул дом, чтобы совершить специальный обряд и узнать судьбу своих детей. Вот только не знал я тогда, что не для всех мы оставались невидимыми все эти годы. Жил один человек, который следил за нами все время. Сводный брат моего отца. Всю жизнь он ненавидел моего отца за то, что тот был законным сыном, а этот всего лишь по матери. Даже кончина ранняя отца не успокоила его. Продолжал таить зло, поселившись отдельно от клана. В тот день, когда я ушел совершить ритуал, он тоже сделал это. И увидели мы одно и то же, что родится у меня волчонок, девочка. Будет она белее снега, невероятно сильная, ясновидящая и яснослышащая. Суждено ей сойтись с черным волком, сыном вожака клана. После этой связи сила черного волка невероятно возрастет, и займет он место вожака. Какой-то странный выходил у Евгения рассказ. С каждым словом я понимала все меньше, но и вопросы задавать боялась. Опасалась, что собью его с мысли. А правду к тому моменту хотела узнать нестерпимо. Что-то подсказывало мне, что касается она меня каким-то образом. И чувство мести, сжигаемой злобой, дядя мой нарушил даже собственные правила. Явился он в клан Артема и поведал о видении. Только вот этим дело не ограничилось. Под страхом расправы вожак заставил его и дальше помогать себе. На наши поиски были брошены все силы, в том числе... и колдовские. И я же вернулся домой и увидел свою новорожденную дочь. И хоть радость моя была сильнее печали, не стал я скрывать от жены о видении. Понимали мы оба, что Артем захочет уничтожить нашу малышку. Жаждой власти уже тогда он наделен был нешуточной и постепенно превращалась она в болезненную, такую, что даже дети ему перестали быть родными. Под покровом ночи, используя сильнейшее заклинание, проник я в клан, усыпил и выкрал черного волчонка. Вместе с женой мы совершили ритуал, смешали кровь нашей дочери и сына Артема. Тем самым мы связали их жизни. Смерть одного из них привела бы к смерти другого. Волчонка я вернул в клан, но на обратном пути силы окончательно покинули меня. Как понял потом, именно ритуал лишил меня их. Потерял я сознание в лесу пробыл в таком состоянии до утра, а как пришел себя поспешил домой только вот не успел из под закрытого века евгения скатилась одинокая слеза у меня уже вовсю мороз бегал по коже то что услышала дальше показалось мне таким страшным что на какое то время впало в оцепенение свою жену я нашел мертвы истерзанной. понял что схватка была не на жизнь она Дочери своей я не обнаружил ни живой, ни мёртвой. Я хотел защитить её, а вместо этого в один день лишился всего — и жены, и дочери, и силы. Кроме того, от горя я едва не лишился рассудка, но тут время сыграло свою роль. После многодневной горячки я снова смог мыслить. Только вот с тех пор чахну, и скоро, видать, наступит мой конец. "И вы не знаете, жива ли ваша дочь?" аккуратно спросила я, понимая, что рассказ закончен, что Евгений борется с воспоминаниями, которые вдруг ожили. "Я всегда знал, что она жива, потому что жил и рос сын Артема. — Ответил он и посмотрел на меня долгим внимательным взглядом. "Именно поэтому я уверен и в том, что Антон твой жив." "Но как это взаимосвязано между собой?" Опять я перестала понимать, что он пытается мне втолковать. Догадалась уже, что черный волчонок и есть Антон, но все равно терялась в догадках. Дочь нашу нарекли мы с женой Ингой. Все эти годы я тщетно пытался нащупать твой след. Сильная магия и собственный упадок духа мешали. Но стоило только тебе появиться в клане, за которым я продолжал следить, как я сразу почувствовал тебя и больше уже не выпускал из виду. Вот тут я растерялась окончательно. Голова отказывалась соображать и верить тому, что услышала. Что же получается, что передо мной мой родной отец? А кто же тогда мама с папой? Я понимаю, что все это звучит невероятно для тебя. Не веришь что это правда. Не переставал наблюдать за мной Евгений. Но, тем не менее, это так. Тебе придется поверить мне на слово. А еще ты можешь открыть нижний ящик комода и достать оттуда фотографию матери, на которую ты удивительно похожа. Слабо улыбнулся он. Уговаривать меня не пришлось. Карточку я нашла сразу же, лежала она прямо сверху, наклеенная на кусок картона. С нее на меня смотрела, как будто я сама. Только вот прическу такую я никогда не носила. Как и платье на женщине было ни современного покроя. А еще отличались глаза. У нее они были карие, тогда как у меня зеленые. И я всегда думала, что цвет глаз мне достался от мамы. Удерживая фотографию в руке, словно это была старинная реликвия, я вернулась к Евгению. От женщины на изображении не могла оторвать взгляда. — Теперь ты веришь? — донесся до меня вопрос. — Я не понимаю. Вы говорили, что у вас родился белый волчонок, да еще и с острым слухом. Я же, кроме того, что абсолютно глухая, так и оборачиваться никогда не могла. Евгений медленно кивнул и снова заговорил, хоть я и видела, что каждое слово дается ему уже с большим трудом. Но для меня сейчас настолько важна была правда, что жалость я постаралась прогнать. Если бы не дикая, неконтролируемая жажда мести и злоба дяди... Я, возможно, так и не узнал бы всей правды. Но он сам захотел рассказать мне ее, чтобы добить окончательно, как считал тогда. Однажды вечером он заявился сюда и поведал о событиях, что произошли в ночь убийства моей жены и после этого. Наемники Артема, которым было дано задание убить вас обеих, после ожесточенной драки с твоей матерью, не посмели убить еще и детеныша, которого она защищала ценой собственной жизни. Они унесли тебя к колдуну, чтобы он собственноручно и порешил тебя. Взяв тебя в руки, он сразу же почувствовал мою магию, о чем и поспешил рассказать Артему. Понимая, что твоя смерть повлечет за собой смерть его сына, пусть и предполагаемого конкурента, вожак приказал колдуну провести ритуал разъединения. Тебя разделили на две сущности — волчью и человеческую. — А у Антона... отняли возможность оборачиваться в любое время и в любую постась. Отныне он мог это делать только в дни полнолуния. Как и не делать этого, тоже не мог. Тебя глухую подкинули на порог дома малютки, а волчицы и след простыл. Грустно закончил Евгений. Получается, что Антон каким-то образом узнал обо всем, осенило меня. А как иначе объяснить тот факт, что он не живет в клане, как его братья? Не могу сказать, что произошло это случайно. На губах Евгения появилась лукавая улыбка. Однажды, сильно поссорившись с отцом за то, что тот домогался девушке друга, Антон ушел в лес и блуждал по нему целый день. К вечеру далеко не случайно, опять же, набрел на мою избушку. — Должен тебе сказать, что к тому времени я значительно окреп как телом, так и разумом. «Былые силы не вернулись ко мне, но понемногу выражить получалось. На борьбу с заклятым врагом у меня тоже сил не было, но надежды на отомщение я не терял, а поэтому все время тренировал дух, закалял его. И тот случай послал мне Антона, издали его и направил к себе. Вернуть ему способности я не мог, но рассказать правду был обязан. Тогда мы с ним проговорили всю ночь». И вернулся в клан Антон лишь для того, чтобы забрать своего друга, его девушку. Наверное, ты уже догадалась, что речь идет о Ксюше и Диме. Именно Ксюша приставал Артем, проходу не давал молодой самке. Знал Антон, что фанатизм отца не позволит остановить преследование. А Дима так и вовсе мог погибнуть, защищая свою пару. Вот так все вместе они и покинули клан. Дальше я потерял их след. Думаю, что и артем на какое то время упустил их из виду именно это время и помогло антону устроить свою жизнь только вот тяжело ему видно пришлось с неконтролируемой оборачиваемостью даже не знаю как он выкручивался и я знаю наконец то в голове моей начала складываться картинка из мелких деталей пазла в те моменты когда оборачивался он прятался в зоопарке именно там я и увидела впервые «Черного волка». О второй своей догадке я пока боялась даже заговорить, настолько она казалась мне нереальной. Кроме того, я видела, как сильно утомлен Евгений. Наконец-то сострадание во мне заговорило во всеуслышание, и я настояла, чтобы он немного поспал, восстановил силы. Сама же занялась готовкой, во время которой безостановочно думала.